Владимир поднял тяжеловатую теперь для его шеи голову, потом медленно смотал удочку, ударил веслом по зелёной волне, молча причалил к берегу, молча оттолкнулся от него, только весло печально говорило хов-хов-хов-хов, словно собиралось хоронить кого-то. Мама дома, дома. Что она делает? Болеет. И от чего? Хлопец с укором не по детски поглядел на него, покачал головой. Какой же он макоцветный! – выругал мысленно себя лесник. Лодка зашипев уткнулась в берег, который так и высвечивал настоящим серебром вербовых котиков. Магазинник поднялся, вынул из кармана пампушку и подал мальчугану: «Это тебе за перевоз». Владимир сначала растерялся, потом обеими ручонками схватил белые тельцы хлеба, а затем крикнул Миколка, Миколка. Недалеко от берега с пастбища поднялся Миколка. Брат показал ему пампушку, и малый, словно подбитый птенец, заторопился к хлебу. Они тут же на берегу разломали пампушку, сразу съели её, а потом вспомнили о матери. Я ей щевелька норву, оправдываясь, сказал Миколка и снова подбитым птенцом засеменил на луг. А Владимир сел в лодку, забросил удочку, надеясь на рыбачское счастье. Магазинник дошел до Оксанинового двора, увидел за плетнем почерневшие с открученными головками подсолнухи, увидел полуоткрытую дверь синей, голубоватые как Оксанины глаза окна. куст калины возле них и почему-то по глупому заколебался не смог даже зайти на подворье а опёрся обеими руками на ворота они заскрипели под его тяжестью и насторожили длинноногого аиста на хать что должен был принести да не принёс счастья в жилище аист взмахнул крыльями и взлетел в во влажное меняющееся шелково небо, которое не знал, что ему делать: сеять мелкий без грома дождь или поискать заблудившееся солнце. У неба свои хлопты, а у человека свои. Вот как и мечталось, он в лесах нашел богатство, пусть потаенное, но все же богатство: золото, серебро, бриллианты. цену, которую узнал ещё в гражданскую войну. Опять-таки чёртов безбородка научил его ценить и выдирать эти каменные слёзы, вспомнил своего страшного начальника по державной страже. Богатство. Сколько оно манило и манит и ослепляет людей. Выше его не поднималась тревожная мысль серебролюбца. Но почему же он богач стоит словно нищий возле стареньких хрупких воротец, которые открывают и закрывают женские руки. Может и нет любви, но что-то такое всё же есть, что волнует душу и немного очищает её от житейской скверны. И хоть столько горечи принесла ему Оксана, да он знает одно: не будет таких верных Оксан. Измельчает жизнь людская приблизиться к скотской. Из сеней тех вышла Оксана, сняла с плетня детское белье и, прижимая его к груди, словно с про сонье пошла к хате. Теперь ему стало жаль ее, жаль преждевременных морщин, которые посновала не время, а без хлебя, и тут же затеплялась надежда. Сейчас, может, женщину легче будет укротить или склонить к себе. А что будет дальше, покажет время. Оксана позвал одной болью, даже не знал, что она может получиться у него такой искренний. Женщина остановилась, печально поглядела на ворота, покачнулась от неожиданности, гордо выпрямилась. и он заметил под её глазами синие полосы от истощения ничего через неделю другую его достатки смоют их чего вам не отвящивать как вы посмели опять гневаешься и зачем и для чего это сама видишь какая ты сегодня лёгкая словно обмолоченный сноп совсем истощал и даже смотреть больно. Приходи ко мне, как хочешь, приходи, или женой, или кухаркой, или так, в гости. Оксана лишь гневом полоснул его. Пусть к вам в гости лихо с бедой приходит. И пошла к хате, хватаясь руками за детскую одежду, или может за свое сердце, а на хату опустился аист. принесёт ли он счастье кому-нибудь в этом жилище. Как нищий пришёл и как нищий поплёлся Семён-магазинник обратно в леса. Не суждено ему привести в свой дом красоту. Не суждено. Наверное, придётся сначала одному, без Оксаны, без Стёпочки, ехать к синему морю, на его берега, где отдыхают, где больше торговли и больше доступных женщин. А сегодня он пойдет к Василине, упьется своей горилкой и хмельными чарами, да и заснет на ее груди, с которой верно смывалась не одна скоро проходящая любовь. Когда нет настоящей любви, то находи хотя бы скоро проходящую, ибо, как писал протопоп о вакуум, вода во всех женских криницах одинакова. Тоже верно досадило ему. Ведьмовское зелье. Злой на себя, на всё женское отродье и на Василину, с которой должен провести ночь, он даже не замечает дня, где-то потерявшего солнце. Леса встретили его тревожным шумом. Да ещё он, как суеверный человек, зачерпнул тревогу с Оксаниного двора, и она бродила по его телу злым предчувствием. Крадучись добрёл он до борсучьих нор, а колисил их, нашёл первые после зимней спячки следы зверей, нашёл уже подсохший холмик земли на своём кладе, немного подровнял его хворостинкой и направился к дому, ибо любовь любовью, а обед обедом. Да и в оселине надо что-то приготовить. Есть на свете святая красота, но есть и грешный соблазн, так хотя бы им заглушить свои неудачи. Подходя к лесничеству, он вдруг остановился на стёжке. Почему-то вспомнил встречу с Данилом Бондаренко, который не первый день любовался его лесом, нашёл диковину. Что-то очень идейный он Таким и Ярослав Харулец был. Нет, тревога не даст спокойно и ложку борща съесть. Вот уже и думаю не о Василине, а о Даниле, чего ему тут надо. Лесник взял влево и пошёл к тому месту, где стоял скиток. Из когда-то расписанной утробы которого росли перекошенные деревца рябины. Скорее, надо из этого подземелья выхватить зерно. Легко сказать, пятьсот пудов. Сразу все село можно спасти. Но даже мысль об этом испугала его. Одно дело подарить нужному человеку липовку меда или запечатанные соты, а другое дело зерно. Теперь вон оно какое богатство! это же пристанище его синее, как оксанин взгляд моря. Да не сошёлся свет клином на её чарах, найдутся и другие. А пока что пусть пройдёт день и настанет вечер. Вот уже и скиток сереет между деревьями. Вот уже состен его проглянула рябина, что пробилась из голов и плеч рисованных святых. Они плохо придумал спрятать святое зерно в святом месте. Продавать же можно и в грешном. Магазинник обходит скиток, чтобы хоть издали взглянуть на заваленной землёй и штукатуркой двери. И вдруг его ноги, всё его тело на мгновение окаменели, а старое строение с молодой рябиной стало расползаться на глазах. Не дьявольское ли наваждение? или и вправду возле стен он видит свежие кучи земли.